Глава т Центральный департамент правопорядка. Древний город Лисард был щедр на запахи. Как хорошо, что я прибыла утром, и сейчас, в обед, у меня появилось время погулять и насладиться одиночеством. Я шла по узким улочкам, где из окон двухэтажных домов выглядывали веревки с навешенной на них одеждой. Старым методом сушки все еще пользуются. Это так необычно, потому что такой способ был пережитком далёкого прошлого. Слышалась южная речь с характерным для неё акцентом, ударными звонкими и тягучими окончаниями в некоторых словах. Смех, радостный и безудержный. Такой, от которого щемит душу и невольно перед глазами встаёт детство. Впитывала в себя красоты архитектуры. Прошла квартал... Завернула за угол и оказалась на рыночной площади. Раньше она считалась главной, но теперь фонтан убрали и поставили множество ярких торговых лавок. Что-что, а все любят поесть, одеться и купить приятную сердцу мелочь. Помнится, раньше я мечтала о книжном ларьке, который служил бы и библиотекой. Я бы там сидела. листая новые хрустящие страницы, вдыхая запах чернил и витая в сюжете, представляя себя на месте героини. Не надо было быть такой наивной. Верить всем, давать себя обижать и унижать. Только тогда это всё выглядело несколько иначе. Другая я, другое время, другие ценности. В уме прикинула, сколько имеет казна от всего этого богатства. Много. даже слишком. Торговцам приходится из шкуры выпрыгивать, чтобы выйти в прибыль. А это сказывается на качестве продукции и цене. Ладно, это не моё дело. Так, если я сейчас на главной площади, то где-то неподалёку должен располагаться Центральный департамент правопорядка или попросту ЦДП. А где он? Там и мой дом на ближайшее время. Все же надеялась, что с делом я разберусь быстро и уже до гона вернусь в и н с е н Или в крайнем случае смогу запереться где-нибудь, приковать себя серебряными цепями». Недовольно поджала губы. Как же не вовремя эта блажь ударила королю в голову. Мне под нос неожиданно сунули розу. Большую, алую и пахнущую так, словно срезали около торгаша рыбой. «Мисси желает облагородить свой дом прекрасным цветком всего замедяк». «Я не любила навязчивость. Знаете, когда приходишь на рынок, а каждый норовит затащить в свою лавку, обвешать уши лапшой и впихнуть свой товар. Вот и сейчас меня практически л и ш и л о терпения эта выходка. Но я остановилась и не стала высказывать, потому что Розу предлагал мне сгорбленный старичок. Его руки дрожали, как и нижняя губа». Седые волосы, жидкие и растрёпанные, а на теле – лохмотья. В глазах таились грусть и надежда. Я услышала журчание его живота и вздохнула. С собой монет у меня не было. «Ис!» – облизала губы. «Я не могу принять цветок. Нечем расплатиться. Но если вы придёте завтра утром с несколькими цветочками на Бертон, двенадцать, то я их обязательно куплю». Старик широко улыбнулся п о л у б е з у б о й улыбкой и запричитал, как благодарен мне за проявленное милосердие. Я вырвалась из-под его внимания и поспешила удрать с площади. Здесь становилось многолюдно. ЦДП нашла моментально. Стоило лишь пройти весь рынок, миновать улицу Мейбл и повернуть направо. Двухэтажное здание, в целом стандартное для столицы л и с а р д а было выкрашено в бордовый цвет. У нас в Винсене так можно определить бордель. Сделала пометку, что стоит перекрасить. Белый подойдет. Ведь у правоохранителей должны быть светлые помыслы. Около дверей стояло трое мужчин. Они обсуждали предстоящий бал в честь дня рождения принцессы. Одеты по форме, облегающие коричневые брюки, легкие черные м о к а с и н ы светлые рубахи, заправленные в штаны и на голове. Упрощённые киверы. Всё подобрано и сшито так, чтобы не было жарко. Это правильно. Но выглядят чудно. Смотрю на них и понимаю, что они не вызывают страха. Скорее, смех. Форму тоже бы сменить, но это уже нужно обсуждать с императором. Мужчины словно почувствовали мой взгляд и обернулись. Подойти и представиться? Ага, как же. «Чтобы завтраки чились ранним знакомством?» «Бертон, двенадцать». Глазами нашла табличку на доме напротив и покачала головой. «Мда, кто-то явно сэкономил на эстетике, когда красил эти здания. Или это сделали, чтобы сразу видеть, где должен царить порядок?» Хотелось хлопнуть себя по лбу. Сдержалась. Подошла к двери и постучала. «Там никого нет. Прекрасная девушка». прокричал один из будущих смертников. «Если только я!» Прошептал знакомый голос портальщика по ту сторону. «Открывай, и очень надеюсь, что мои вещи в целости и сохранности». «Конечно. Там кинжал, который мне подарил Ива на выпуск. Минута, и я дома, под общий вздох трёх мужчин». «Ох, попали!» Гейм же выглядел несколько помятым, с подбитым глазом и разбитой губой. Потупился, с ноги на ногу переминается. Самодовольство сдулось, как и уверенность. Дай угадаю. Когда ты переместился в порт, мои сундуки уже успели умыкнуть. Но вернуть их обратно оказалось сложнее, чем рассчитывал. И получил за это. Верно все, ваша светлость. Фон и Рох, поправила я. Во дворце на приемах я буду графиней. В остальных же случаях «Я фон и только». Парень вздрогнул и вытянулся по струнке. «Позвольте откланяться». «Да иди». Махнула рукой. «До свидания». «И извините за н е у д о б с т в о Я промолчала, уже окидывая помещение цепким взглядом. Предыдущий глава ЦДП явно был не и щ т с т ю л ь Стены ободраны, мебель старая, вид тусклый, темный и унылый. Лестница, ведущая на второй этаж, давно не знала краски и лака. Про ковры вообще молчу. Мой нюх несколько в шоке, в отличие от характера. Который вопил, какого э н т о никто не приготовился к моему приезду. Какое явное неуважение. Рыкнула, пнула сундук. Завтра. Завтра я буду думать, как сделать два здания пригодными для моего обитания. А сейчас возьму деньги. «Посещу какую-нибудь таверну, поем и буду отдыхать, потому что силы понадобятся и голосовые связки тоже, ибо, чую, получат все без разбора». Таверна Лэнхам. «Я не из тех барышень, которые морщат носик при виде таверны. Однажды я наблюдала сцену, когда не очень юная аристократка вошла в подобное заведение». Её пальчики, облачённые в накрахмаленные перчатки, сжали нос, лицо скривилось, а губы выдавили тягучее «фу». Её смыло через секунду, когда один из завсегдатаев решил обратить на неё внимание. Я была иного мнения и видела в таких местах одни лишь плюсы. Во-первых, можно снять комнату на сутки или несколько, при этом не обязательно говорить имя. Главное – плати. Молчание – на вес золота. Во-вторых, харчевня. Готовят здесь просто, вкусно и быстро. Два в одном – это просто сказка. И поел, и поспал. В-третьих, здесь часто пьют эль и более крепкие напитки. Да, драки случаются, но зато у всех развязываются языки. Особенно, если немножко помочь заклинаниям. к л а д и т полезности для дознавателя или обычного боевика на страже законов империи. Таверна Лэнхам не отличалась оригинальностью. Разве что название столицы, разделённое дефисом, коряво красовалось на вывеске. Народу было мало. Оно и понятно. Ещё не вечер. Но пахло изумительно. Мясом, картошкой и овощами. Я изошла слюной. пока добралась до п и т е й н о й стойки, за которой стояла грузная женщина в чипце и следила за посетителями взором опытной орлицы. «Мисси, тёплого вам солнца! Мне бы всего того, что пахнет так вкусно!» Обратилась я к подавальщице, которая перевела взгляд на меня. Вздохнула. Тёплого солнца. Давненько не слыхала такого выражения. Улыбнулась. Сегодня в меню похлебка с клёцками, картофель, запечённый с овощами и жареное на углях мясо. Облизнулась. Мне всё перечисленное, травяной чай и что-нибудь сладенькое. И не смотрите так. Я маленькая, но прожорливая. И не ела долгое время нормально. Да и стресс от мужиков последние недели испытываю. Немножко пожаловалась я. А что, правители мозг вынесли? «Вынесли. Опять же, по Иво скучаю. Айса хочу прибить. Патрик этот – змея чешуйчатая. Его племянничек с дуринкой. А вскоре мне весь департамент обломится. И стрессовать начнут они. А сегодня мне показано по всем параметрам побыть нытиком. Они всем нервы мотают. Деточка!» Сознанием дела выдала женщина. «Меня э к о зовут. Присаживайся вон за тот крайний стол». «Самый чистый и там не так несет этими пьяницами!» «Эк!» Словно икая, прокричал какой-то завсегдатый. «Мы тебя слышим!» «А то я не знаю! Волчьи твои уши!» Я обернулась и осмотрела оборотня. Нет, встретить представителя собственного вида было не в новинку. В Лисарде когда-то давно было три стаи. Со временем стаи объединились в одну. вожаком которой теперь являлся Ариан, и её территория располагалась на южной окраине столицы. Быстренько отправилась на своё место, где, отвернувшись, зевнула. Сладко и широко. Поспать в нормальной кровати было мечтой. После недели колебаний в океане я, как солдат, привыкла вырубаться при любых обстоятельствах. Но то солдат, а то женщина. Принесли мне кушанье скоро. Я ещё не успела захлебнуться слюной, но вот заскучала конкретно. Посетителей ещё было мало, а солнце за окном садилось быстро. Ещё одна особенность климата Лиссарда. День короче ночи. Зато с приходом тёмного времени суток на город опускается долгожданная прохлада. С моря веет ветер, и дышать становится значительно легче. Слопала я всю еду мигом. Эка принесла пирог. Чай и уселась напротив. «Так приятно видеть, как кушают с таким наслаждением!» Широко улыбнулась женщина. «Ты ведь приезжая? По мне так заметно?» «Нет, вроде бы тоже из волчьих, но и не из них. Словно магия в тебе бурлит чужеродная. Поработала бы с моё сотребьем всяким, и не такая магия появилась бы. Но мне и правда пришлось прокачивать себя». чтобы быть на уровне остальных членов команды. И это не было просто. Я себе кровью и усердием пробила путь в дознаватели. Магию с нуля тренировала. Пила всякую дрянь, только бы из академии не вылететь. Я с севера, но раньше была в этих краях. Откусила пирог и замычала. «Мой любимый! С мясом!» Эка расхохоталась. «А то! Местный фаворит! Чтоб его!» Вот с яблоками мало кто ценит, а с фаршем – так всегда. Эка, а расскажи, пожалуйста, много у вас тут оборотней водится. Слегка надавила на ее разум, чтобы женщина почувствовала ко мне еще большее доверие, и та заговорила. Большинство из них принадлежат к стае Ариана, герцога Энбургского. Также есть мелкие сборища, которые постоянно грызутся на улицах. а потом успокаиваются в клетках. А между оборотнями есть конфликты. Эка фыркнула. «Еще бы! Как же без этого? Особенно в гон. Начинаются волчьи бега. И мало того, что в это время ночью выходить запрещено, так и попадаться на глаза волкам нельзя». я э к о Нора! Мать моя женщина! У тебя очередь столпилась, а ты лясы точишь и язык щекочешь». Даже я дёрнулась от громкого мужского голоса. Эка виновата на меня посмотрела. Мой муж добросердечный. Гневаться изволит. Тогда не огорчай его и ступай. Узнала я немного. Совсем. Не хватило парочки вопросов для полной картины происходящего. Зато вся еда во мне осела. И чувство сытости появилось вместе с изжогой. Хотелось лечь и дать добру перевариться. Казалось, что из таверны я выкатилась колобком и докатилась до дома медленно, но с расстановкой сил. Плюхнувшись на диван, я положила под голову мягкую подушку и захныкала, забыла достать кристалл связи. Откладывать на завтра нельзя. Нужно связаться с Ивой и сообщить о прибытии в Лиссард. Иварду я не рассказала и части того, что хотела. Было у меня недоверие к этому дому». Я еще не успела проверить его на наличие следилок, обсуждать заведомо важную информацию стоит в ином месте. Но услышать родной голос было необходимо, как и получить дельный совет по поводу знакомства с толпой мужчин. Утром, облачившись в форму, я перешла дорогу и открыла двери Центрального департамента правопорядка. Обилие запахов ворвалось в мой нос, и я пошатнулась. Еда, пот, оборотни, люди. Маги, грязные носки, сгнившая еда. Гул голосов резко стих, и где-то упала чашка, расплескав вонючий зеленый чай. Как я и предполагала, девушек здесь не было. Нужно исправлять. Итак, прочистила горло. Меня зовут т е р и е н Фонерох. Я ваш новый начальник. Обращаться, Фонерох. Где мой кабинет? И дело каждого следователя мне на стол. Будем знакомиться. Нам нужна бумага, подтверждающая ваш статус». Вздёрнула бровь и посмотрела на говорившего. Им оказался высокий брюнет. Судя по запаху, волк. Глаза прищурены, кулаки сжаты. с л о в о цедит сквозь зубы. Кто-то пробормотал. «Ну-ка, й р и н даёт». «Конкурент? Занятно». Достала кристалл связи. Патрик Вильмонт. Чётко проговорила я. Через двадцать секунд раздалось мрачное. Да. Это Фон и Рох, ваше сиятельство. Мои подчинённые требуют некую бумагу о моём назначении. О ней, к слову, я и не знала вовсе. Они меня слышат? Безусловно. Эта женщина – ваш новый непосредственный руководитель. «На службу заступает сегодня. Ещё раз потревожите из-за такой ерунды?» «И что?» Сладко спросила его. «Что вы сделаете?» «Рох!» Рявкнул Патрик. «Не нужно угрожать моим людям!» Отчеканила. «До свидания!» И отключила кристалл. Однако какой примерский тип? «Кай, значит!» Подняла взгляд. «Из какой стаи?» л и с с а р т Прошипел он. Отведи меня в мой кабинет, а ты? Ткнула в кого-то. Дела принеси и кофе мне сделай. А то, чувствую, сегодня тут надолго, учитывая фронт работы. И окна откройте, дышать нечем. Может, что-то еще? Ваша светлость. Съязвил Кай. Да. Пасть закрыл, От меня зависит, будете ли вы работать тут и по профессии в частности. Что-то не нравится, можете валить. Ваш кабинет на втором этаже. Пискнул кто-то слева. Посмотрела. Тощий паренек с синяками под глазами. Одет с иголочки. На кончике носа болтаются круглые очки. Вот это разговор. Проводи меня. И мальчики. Широко улыбнулась. Я не люблю ждать. «Как тебя зовут?» «Эрик, фон Рох». «Отлично! Будешь моим ассистентом, раз самым умным оказался!» «Это-то так неожиданно!» С заиканием произнес он. «Спасибо! Идемте! Только вот вторую ступеньку перешагните, а то, мало ли, проломится!» Ее заделывали уже несколько раз. з а с к р и п е л а зубами. «Бардак! Меня привели в сарай!» «Здесь хлама больше? Чем? Чем везде?» «А где сидел предыдущий глава?» Спросила я, закрывая нос от пыли. «Правда, не помогло, и я расчихалась. Внизу, со всеми!» Пожал плечами Эрик. «На второй этаж вообще редко кто поднимается. Подложили мне свинью!» Прошипела я. «Значит, так, мне нужна рабочая обстановка!» Есть где записать. Запомню. Я маг фон Рох. У меня память, выверенная учебой. Усмехнулась. Убрать этаж полностью. Из старых дел соорудить архив. Выделить для этого отдельное помещение. Все остальное выкинуть. И мебель. И стулья, и столы, и диван вот этот дырявый. Ткнула пальцем. Внизу сделать то же самое. вызвать тех, Кто здесь всё уберёт, вычистит вон ту чёрную плесень, покрасит здание, как внутри, так и снаружи. И мой дом тоже, кстати. Закажите стеллажи для документации. В таких вот условиях я находиться не могу. Поэтому собери дела всех сотрудников и принеси мне домой. Я вышла из кабинета, хлопнув дверьми. И на всё про всё у вас времени ровно до завтра. Но... фонерох... Это невозможно так быстро сделать. Сделать что? Рот Эрика захлопнулся. Он потупил взор. Хмыкнула. Спустилась вниз. Снова голоса затихли. Кай сидел на столе с поджатыми губами. Ты. Качнула головой на выход. Поговорим? Фон ирох. Тихо произнес Эрик. Как? Хотите работать? Вертитесь. Мне не нужны ленивые головы. которые могут лишь просиживать штаны. Докажите, что вы не зря занимали чье-то место в академии. Никто не ринулся его защищать. Все только насмешливо смотрели. Полный зал следаков, и они не были командой. Ненавижу это место. На улице я отдышалась. И? Я посмотрела на оборотня, подняв голову. Видно, что до моего назначения ты рулил ЦДП. Но бывают в жизни огорчения. Смирись. Я знал, что пришлют нового. Прорычал он. р а с х о т а л а с ь Все потому, что я женщина. Уж извини, не могу переделать половую принадлежность. Волчица не должна ввязываться в подобное. Рявкнул он. Самка должна быть в безопасности. Ты давно в стаю вошел, умник. Неожиданно спросила его. «Ты там не родился!» «Откуда тебе это известно?» Прошипел он, наступая на меня. «Два шага назад, или мне придется надрать тебе зад!» Мне звание не за красивые глаз кидали. Огрызнулась. Я родилась в стае. Мой брат Виттор. Кай отшатнулся, громко сглотнул. «Этого не может быть!» п р о х р и п е л он. Его сестра давно покинула л и с с а р т з а к а т и л а глаза. «Может. Но моему брату ты ничего не скажешь. Я собираюсь с ним встретиться, и ты организуешь наши с в и д а н и е т е б я искали, Терри». Глухо пробормотал мужчина. «Фон Рох, Кай. Я тебя впервые вижу, чтобы позволять фамильярничать». «Ты изменилась, но похожа на портрет, что висит в главном доме». Выдавил Кай. «Годы меняют всех». «Так теперь мы не будем вставлять друг другу палки в колёса!» Пропела с и з д е в к о й «Докажи! У тебя должен быть медальон!» Вздохнула. «Оборотни нынче недоверчивые, пошли!» Достала мамино украшение и показала. «Доволен? Отлично!» «Я дала указание Эрику!» «Помоги ему! Он первый претендент на вылет, уж больно немощный!» «Жду документы!» «Не знаю, что сделал оборотень переросток, но уже к вечеру ремонт шёл полным ходом, и меня заверили, что максимум через два дня будет всё, как я хочу». «Безусловно, высказала недовольство, потому что работаю в разрухе, это из ряда вон. Поэтому сейчас все толпились у меня в апартаментах с огромными папками. Радует, что ночевать тут не останутся». Я же заперлась в кабинете и изучала дела сотрудников. И не скажу, что была довольна коллективом. Эрик г е м в а л ь д 35 лет, служил на границе. Начинал в патруле, но его навыки были слишком убогими, а уровень трусости – высоким. Оставили его тут из жалости. Все-таки жену и четверых детей нужно кормить, и в качестве мальчика на побегушках. Конечно, в деле так не написано, но явно проскальзывает сквозь строки. Кайрен Шейл, Оборотень, 33 года, состоит в стае Лиссарда уже пять лет. Закончил с высшими баллами Академию в Аридоне и был р а с п р е д е л ё н в Ленхам как следователь. А так как стаи у него не было, то он примкнул к понравившейся тут. Жобе к е й м р а н уроженец Милло, что находится у подножия реки Кейро, шаман по большей части. специализируются на воровстве, ничего не заканчивал. А что, так можно было? И дальше понеслась череда имён. Образованных можно было пересчитать по пальцам, зато одарённых — тьма. И я не понимала, какого. Бывший глава собрал ненормальный отдел, а неведомо что. Мой мозг взрывался от изобилия информации и вопросов. Я спустилась вниз, когда все собирались домой. Я изучила ваши дела. Слегка усилила магии голос, привлекая внимание. И вопросов не возбуждают только девять из вас. Остальные непонятно, чем занимаются здесь. Мы работаем. Фон и Рох, представляете? Даже не имея образования. Высказался. Кажется, Брайан Этвуд, обладающий даром разговаривать мысленно через п р и к о с н о в е н и е Он курьер мысленных записок. Прекрасно. «Охотно верю, что не имея навыков боя и элементарных знаний о профессии, вы сидите в департаменте и тыкаете пером в пустой лист». Отчеканила я, а потом вспомнила, для чего меня сюда приставили. «Придется вас обучать. Только не ревите, как девчонки, когда буду делать больно. До завтра. Шейл, задержитесь». Когда зал опустел, Кай поднялся ко мне. е Кто сегодня в патруле? По нашему периметру Олк, г е й п с о н Райс, Миллер, л о н в и й и Пирс. Не волнуйтесь, столица, не ули преступлений. Здесь неплохо следят за порядком гвардейцы. А мы так, ходим для виду, иногда пьянь всякую до дома доводим, а иногда и в клетку на сутки сажаем. Другие два департамента работают по схеме патрулирования. Все серьезные дела ведем мы. Прикрыла лицо руками. Куда я попала? Гвардейцы следят за порядком, а в департаменте кружок гадалок. В Лэнхам. Здесь мало что происходит, но работы хватает. Воров много, особенно карманников. Драки, убийства и так, по мелочи. Мда, спасибо, Айс, услужил. Век не забуду. Завтра бал в честь принцессы Адетты. «Мне нужно встретиться с братом. Свяжись с ним и пригласи сюда. Скажи, что срочно нужно увидеться». Кай замялся. «Он, как и твой Альфа, приглашен у водоворец на праздник. Будет хуже, если я с ним увижусь там». Мужчина достал из кармана синий кристалл, который засиял пламенем. «Вид, это Кай». Прокашлялся. «Тебе срочно нужно приехать в дом напротив департамента». «Неинтересно». Давно забытый голос брата вызвал невольные воспоминания. «С тобой хотят встретиться, друг. Я не стал бы просто так выдергивать тебя из постели Сариты». «Сарита? Это та мелочь, которая родилась в год, когда я сбежала?» «Кто?» Закатила глаза. «Я хоть раз подводил тебя?» «Буду должен. Скоро приеду». Кристалл погас. «Упертый». «Весь в отца!» Фыркнула я. «Спасибо! Можешь идти!» Покачал головой. «Дождусь! На всякий случай!» Не могу сказать, что я чувствовала сейчас. Страх разочароваться. д в а т ь лет прошло, чтобы хоть как-то видеть в Виторе к семью. Я ведь помню, как он от меня отгородился. Не был хорошим старшим братом, который должен защищать сестру. Да и я не чувствовала, что моё место рядом с ним. С детства я привыкла считать себя дополнением к родителям, к Виттору, а потом уже к Ариану. Но я просто обязана с ним встретиться. Пусть через столько лет, зато я уже самодостаточная, сильная и свободная. Мне есть чем гордиться. Сарита. Кто бы мог подумать? Она не его пара. Кай прервал мои мысли. Ты прошептала ее имя. с а р и просто влюблена по уши в бету, а он этим пользуется. Кто бы сомневался. п р о б о р м о т а л а я и потрогала обручальное кольцо. Дико хотела есть. С утра ничего во рту не было. Как взялась за работу, так и просидела до вечера. Отвлеклась только на того цветочного дедушку, в руки которому вложила небольшой мешочек с монетами за 30 роз. Я представляла нашу встречу с Виттором несколько иначе. Облачённая в д о с п е х и дознавателя, появляюсь на гнедом коне на территории стаи. Самоутверждаюсь в глазах Вита и Арианна, показываю, кем стала без них. Слабая Омега превратилась в доминантную волчицу. Да, это потешило бы моё эго. Но мнение лицемеров меня давно не интересует. Да и б е з р а з л и ч н о они мне». «Давайте сделаю пару бутербродов, чайник вскипячу», – предложил Волк. Усмехнулась. «Нет еды. Вообще. Я предпочитаю питаться не дома». Резкий стук в дверь прерывал наш разговор. «Быстро он!» «Вполне нормально. Вышел, создал портал и переместился. Хотя это энергозатратная магия, обычно мы ею не пользуемся. Иди открывай». Стук продолжался, пока Кай не распахнул дверь и ветер не донёс до меня знакомый запах. Аромат можжевельника и дождя. Я впитывала образ повзрослевшего брата. Его светлые волосы, собранные в высокий хвост. Его тёплые карие глаза, его высокую фигуру и шрам над правой бровью. Он смотрел прямо на меня, затаив дыхание. «Терри?» Выдохнул он и отшатнулся. Мотнул головой. «Нет-нет, просто показалось. Извините, я вас спутал». Выругалась. «Не знала, что за 20 лет твои мозги размякли, братец». Я широко улыбнулась и побежала с лестницы, поддавшись порыву. Налетела, обняла, вздохнула. Не предполагала, что буду счастлива тебя увидеть. Сильные руки сжались на талии. «Сейчас!» – п р о х р и п е л вид. «Сейчас я отойду от шока, а потом тебя убью».